Глава девятая. Юлий. Родовое проклятие Градхов – дурная кровь, красным бешенством наполняющая голову при сильном волнении, заглушающая голос разума и осторожность, заставляющая в одиночку бросаться на десяток врагов и побеждать или гибнуть. Кто бы мог подумать, что смирять ярость Гая научит мальчишка, 17-летний сопляк Элан способный любого довести до злобного иступления одним лишь словом. Критариансу приходилось терпеть, молчать, успокаиваться. Он не мог позволить себе роскошь пререкаться с наглым щенком из-за лице на его выходке. Он отвечал за жизни всех восьми. Нет, теперь 7 человек, и в том числе за жизнь самого малолетнего наглеца. Критабол нашёл отличное место для ночлега крошечную поляну рядом с водой, закрытую со всех сторон густыми зарослями ветлы. Здесь можно было передохнуть, не оглядываясь через плечо каждую минуту. Огонь не будет виден с равнины, и патрулини лунгов не заявятся, привлечённые светом. Когда телохранитель вернулся с охапкой сухих ветвей, Атар уже сидел у костра и грел руки. Решил посетить наше скромное убежище, прервав гордое одиноение, хмыкнул Грат про себя. Значит, успокоился или проголодался. Притрианец чуть не удивился, отметив, что Элан не сказал ни слова извинения за недавнее несправедливое оскорбление. Так было всегда. Ничего нового. Сделал вывод троемиллионн. Безмерная самоуверенность и безграничная себелюбие. Кстати, неожиданно подал голос Октавий. Куда пропал Юлий? Я не вижу его уже давно. Причин для беспокойства, конечно, нет, но всё-таки. Гай резко бросил хворос на землю и свирепо глянул на ни в чём не повинного жреца. Тот джёгся, захлопал ресницами. Нет, я не имел в виду ничего такого. Я говорил ему, опасно уходить далеко, но он сказал, что должен побыть в одиночестве и удалился вверх по реке. Когда-нибудь я его убью, обречённо понял Гай, впрочем, сам не зная, кого именно. Октавия думал ещё только об угрожающей личной ему опасности, или Юлия, не нашедши лучшего времени для поисков уединения. Я пойду поищу его, сказал спутником преторианец, орал. «Пожалуйста, проследи, чтобы никто больше никуда не удалялся». «А по причине острой необходимости можно?» — съязвил Атор. «Потерпишь», — бросил воин через плечо и направился вверх по реке. Ночной холод выпал с из-под земли. Под ноги то и дело попадались мокрые камни, покрытые скользкой зеленью. Ветви ив цеплялись за спату. Раненый бок побаливал, но Гай старался не обращать на это внимания. Юлий нашелся небыстро». Он стоял возле замшелого бревна, упавшего в реку, и смотрел на воду с весёлым журчанием, обтекающую за пруду. Градх облегчённо выдохнул. Слава Фортуне, хоть с этим ничего не успело случиться. «Эй, почему ты здесь?» Друг вздрогнул и оглянулся. Выглядел он странно. Ещё бледнее, чем обычно. Движения дёрганные, как у пьяного. Глаза болезненно сверкают. На повязке стягивающей предплечья проступила кровь. Мне нужно поговорить с тобой. Притырянец в недоумении пожал плечами. Говори, но для этого можно было остаться в лагере. Ты же понимаешь, здесь лучше не ходить в одиночку. Юрий мотнул головой, не желая слушать, на его лице появилось выражение отчаяния. Я уезжаю, Гай. Что? Уезжаю. Возвращаюсь в Рейм. Здесь я подвергаю вас опасности. Только этого не хватало. Из-за сadee подумал Гратх, сезонного обострения чувства вины. "Юлий, мы в любом случае в опасности, с тобой или без. С чего вдруг тебя потянуло в столицу?" "Транквил Умера, я должен занять его место. Хоть я и не хочу, похоже, мне на роду написано быть правителем империи", грустно улыбнулся Юлий. "Нет", догадался преторианец. "Всё значительно хуже. Он сошёл с ума". После возвращения из храма Некрос стал со странностями, а теперь окончательно обезумел. Град решил не перечить повреждённомуся в уме, очень надеясь, что затмение может пройти. Но Юрий как ни странно не только заметил его манёвр, но и правильно понял. Я не тронулся умом, Гай. Уколо часа назад с этим предложением ко мне приходил Некрос. Я обладаю способностью, которая ему нужна. Идеальный проводник, так он назвал меня. Юрий, что ты несёшь? Он снова горько усмехнулся. Ты не знаешь. Никто не знает. Он до сих пор говорит со мной мысленно. Иногда приходит, даже помог однажды. Тогда с Тхаурой. Если бы я не призвал его, Атер бы погиб, не выходя из Рейма. Приторианец помолчал. Чудовищность слов Юлия постепенно начала доходить до него. Друг действительно безумен, но не в том смысле, как Градк подумал сначала. Тогда почему тёмный не убил всех нас? Вы ему не нужны. Не смотри на меня так. Знаю, о чём ты думаешь, но я не предавал вас. Он всё про нас знает. Про демоноборцев, про Арель, что она здесь с нами, про наши мечты о жизни без демонов. Некрасует, а безразлично. Он уверен, перед его мощью мы лишь жалкие беспомощные букашки. Но ему нужен наместник на земле, живой алтарь. Я. Послушай, Да и понял, что смотрит на бледного болезненного юношу так, словно видит его впервые. Но ты не можешь стать императором. Он сказал: "Могу". "Юлий, он же чуть не убил тебя в храме. Ты ненавидишь тёмных. Мы все их ненавидим". Друг дёрнул головой, отвёл взгляд в сторону. "Ненавижу, но ну и что? Что и моя ненависть к Марине Писк Буру". Несколько жалких смертных собрались и грезят об уничтожении демонического порядка, который длится тысячелетия. Но ты сам говорил: "Я ошибался, как и ты, и все остальные. Не хотел чувствовать себя ничтожеством". Но хватит мечтать, Гай. Мы славно поиграли в интересную, опасную игру и слегка заигрались. Пора возвратиться в реальную жизнь. Понять, что происходит здесь и сейчас. Демоноборцы, тайное сборище. Медальёны эти дурацкие. Юли запустил руку за шиворот, вытащил круглый амулет, сорвал его с шеи и швырнул в воду. Мы так и будем умирать один за другим, пока никого не останется. Но Атер, отруповезло. Не лунги не обладает магией, с ними можно справиться. А когда он наткнётся на сильного демона, его везение закончится. Он убил Тхаору. Это я убил Тхаору. Говорю тебе, я призвал некроса и тот через меня ударил её своей силой. Понимаешь, один тёмный убил другого, а сами мы ничто. Я не знаю, чего неокрасно обещал тебе, но все императоры, все всегда были марионетками высших. И ты станешь тем же самым. Юли не слушал. Я смогу отменить жертвоприношение, вернуть луга в поеме Лиги с арендатором. Я отдам. Точнись, ты ничего не сделаешь. Сенат не поддержит тебя. Он питается крохами с дьявольского стола, и это очень жирные крошки. Патриции никогда не позволят тебе отогнать себя от кормушки. Сенат рядом с некросом стада свиней. Мы для него всего лишь фигурки на доске, и он переставляет нас как хочет. Откуда ты знаешь, что ему не надоело играть в незыблемую великую Реймскую империю с человеческим правителем-самодуром? Может, он хочет слегка изменить правила? поставить в главе государства реформатора и посмотреть, что из этого получится. А пока он желает забавляться с новой игрушкой, я могу сделать хоть что-нибудь. Если я откажусь, всё останется по-прежнему бессмысленно. Мы будем продолжать гоняться за глупой мечтой и погибать. Нет, осознал Градх. Друг не хочет власти. Он приносит себя в жертву, искренне желая переделать мир. На какое-то мгновение Гаю показалось, будто он прав. Может оказаться прав. Юрий, я не знаю, может и так, но нельзя верить демону. Я ему нужен. И пока он во мне нуждается, я буду пользоваться этим. Ты уверен? Юноша посмотрел на свои шрамы, помолчал и сказал уверенно. Да. Если хочешь, идём со мной. Ты поможешь мне остановиться, если увидишь, что я меняюсь. Я даже сейчас не могу тебя остановить. Развёл руками Гай. Подумай ещё раз. Не спеши. В нынешнем положении мы абсолютно беспомощны. Мухи бунтующие против горы. Я всё решил. Подожди. Поговори с Арел. Я поговорил с тобой. Этого достаточно. Прощай, Гай. Надеюсь, ты поймёшь и не будешь меня осуждать. Объясни остальным. Так будет лучше. Правда? На лице Юлии промелькнуло выражение мучительного сомнения, но оно тут же стало спокойным и отрешённым. "Думаю, мы скоро увидимся", произнёс он тихо, запрокинул голову и крикнул в темнеющее небо. "Неокрас, призываю тебя!" Блеск воды и шорох листьев заглушили низкое гудение. За спиной Юлии со свистом распахнулась бешено крутящаяся чёрная воронка. Друг поднял руку, прощаясь молча. Бледный силуэт втянула тьма. Растворила без остатка, и магическая дверь захлопнулась. Вот и всё. Погиб ещё один. Обратно Гай возвращался медленно. Тщательно выбирал место, куда поставить ногу. Прислушивался, стараясь уловить подозрительные звуки. Посматривал на небо. Но эта неторопливость была вызвана не тьмой. Он знал, что сейчас будет. Два взбешённых Эллана на него одного. Огонь весело потрескивал, пахлой едой. Стоя на коленях у костра, Гермия ловко выкладывала на широкие листья большие куски жареной рыбы. Её лицо, всё ещё припухшее от недавних слёз, было сосредоточенным и запачканное сажей лобнахмурен. Октавий, держа пламник двумя пальцами, деликатно обсасывал его. Критабул негромко беседовал с Арелу. Не судя по мучительно сосредоточенному лицу, у него не хватало слов выразить всё, что он думает. Эланка Эл сдержанно улыбалась. Анатор бесцельно строгал деревяшку, у его ступни валялась уже целая горка стружек. Он первым услышал шаги претерианца, глянул мельком, но тут же спросил требовательно. «Где Юлий?» Теперь на Градхо смотрели все. Удивлённо и настороженно. Гай сел на своё место, пересчитал спутников. Осталось пятеро. Ушёл. «Куда?» изумлённо приподняла брови Орелл. вернулся в Рейм. Целохранитель помолчал, собираясь с мыслями, и начал рассказывать. Какое-то время все безмолвствовали, пришибленные новостью. Наконец, Октави пошевелился и медленно, неуверенно начал. Может быть, я ошибаюсь, но в виду сложившихся обстоятельств, если задуматься, в чём-то Юли прав. Джерец увидел, что его не перебивают, требуй заткнуться, и закончил уже смелее. Это редкая удача, друзья мои. Можно сказать, нам повезло. Теперь в Претекапи у нас есть союзник. Арел упёрлась локтями в колени, прижала переплетённые пальцы к арту. Атер с размаху швырнул недоструганную деревяшку в костёр так, что во все стороны полетели искры. Затем вцепился в край валуна, на котором сидел, и принялся покачиваться взад-вперёд. Лицо его стало непроницаемым, как всегда перед вспышкой бешенства. "Артер, послушай". Гай старался не смотреть на каменную физиономию Элана, чтобы не разозлиться самому. "Не кипятись. Надо всё обдумать. И ты, Арл, тоже". "Я абсолютно спокоен", произнесла Эланка тихим, невыразительным голосом. Элан издал звук, напоминающий смешок и кашель одновременно, и отвернулся. Юлий говорил дельные вещи. Продолжил Гай, пытаясь сохранить хладнокровие, хотя это было нелегко. Нам действительно пора оценить свои силы и прекратить гоняться за химерами. Мы хотели, чтобы ты заняла место Транквила, но вышло ничуть не хуже. Юлий, да ещё и с покровительством Некроса? Атер фыркнул, хмыкнул, оттолкнулся от земли подошвой сандалии, но от комментариев воздержался. Надо с чего-то начинать. продолжил притырянец. А это пусть маленький, но всё же шажок вперёд. Юлий знает, что делать. Он справится. Град, ты идиот, душемно поведал Атро, выходя из роли молчаливого слушателя. Лучше бы ты надел свой красивый полебийский шлем на гнилую тыкву и приставил на место собственной головы. В ней всё равно больше мозгов, чем у тебя. Слушай ты, Терпение Гая мгновенно закончилось. Больше он не собирался вносить выходки эландского щенка. «Мы хотели, чтобы она стала императрицей!» Он ткнул пальцем в сторону Орел. «Теперь императором станет Юлий! Не вижу разницы!» «Не вижу разницы!» Голосом тупоумного невежда повторил Элан перед Разнева, и Градх почувствовал, как кровь начинает пульсировать в висках. «У нее есть воля, ум и ненависть!» Повторив жест претерианца, Атер показал на девушку. «А ты позволил Некросу заполучить проводника. Теперь Высший начнет скачивать масса энергии со всей Империи. Зальется ею. Он станет сильнее в сотни раз. Пойми это, наконец, своей тупой башкой!» Юлий выбрал порочный путь. Произнесла Орел движением руки, останавливая Лана, готового снова заорать от бешенства. «Он думает, будто поможет всем, а на самом деле лишь погубит себя». Он знал, на что идёт, возразил Град хуже менее уверенно. Приторианец начинал чувствовать тяжесть вины, но всё ещё сопротивлялся. Нет. Он ошибся. Тёмный никогда не сделает человека равным себе. Нек раз будет использовать Юлию до тех пор, пока не высосит до конца. Я знаю, что обещал ему хозяин власти полную свободу выбора. Но настоящая свобода не та, которую навязывают обманом. Короче, Нахально перебил ее Атор. «Если кто-то устал, надеется на милость некраса или не устраиваю я лично...» Персональный издевательский поклон в сторону Гая. «Тот может отправляться домой и ждать, когда на него польется демонская благодать. Никто вас не держит!» Октавий заерзал, вздохнул, умоляюще глядя на Градха, но не издал ни звука. Ему хотелось домой, однако он боялся в этом признаться. «Я никуда не поеду». С дорожью в голосе заявила Гермия. Я останусь с Лури и Арел. Я не хочу обратно в Притекапи. Никто никуда не поедет, гаркнул Критабул. Арел стремительно повернулась к Гаю, на её щеках выступил лихорадочный румянец. Прислушайся к себе. Что говорит твоя совесть? Пират, что твой друг стал заложником демона обманом, не по собственной воле? Юли уверен, что сам решил стать императором, но на самом деле к этому решению его подтолкнул Некрос. Рассказал о нашей беспомощности и нарисовал великолепную картину спасения Ремлен. Это ложь. Юли никого не спасёт, только втянет нас в ещё большую тьму. Она обвела взглядом друзей. Нельзя поддаваться искушению идти дорогой, которая кажется более лёгкой. Поверьте мне. Мы не против тебя, Рэл, тихо произнёс Град. Мы с тобой. Ты же знаешь.